Глава двадцать «Леди Флетчер, какими судьбами?» — раздался рядом незабываемый голос. «Вы ко мне?» Нина, не поворачиваясь, пыталась справиться с заливающим лицо румянцем смущения. Последний побеждал, а пауза затягивалась. Черт, ну надо же так попасть, а? Опять я чушку бога а он...» моделью у подиумной, судьба!» Нина кое-как взяла себя в руки и неловко поприветствовала подошедшего к их троице мэра. «Господин мэр, доброго здоровья!» присела в подобии к на попаданка и посмотрела на шикарного мужчину в темно-коричневом камзоле широкими обшлагами, узких обтягивающих длинные ноги брюках, заправленных в сапоги до колен кремовый, ближе к белому, блузи с жабо, украшенному скромной серебряной булавкой и стростью. Шляпу барон держал в руках, снял, видимо, перед приветствием, и его чуть волнистые волосы так и тянуло погладить. Сердце женщины билось совсем неровно. Я приехала в город за покупками, затянула Нина, и мэр прервал ее, предложив локоть. Одно другому не мешает. Позвольте проводить вас. Кстати, я собирался перекусить. Вы ведь не обедали? Составьте мне компанию. У меня есть что сообщить относительно последних распоряжений казначея Его Величества в части налогообложения на острове». Ивер и Айрис понятливо отошли в сторону, успев шепнуть госпоже, что тоже пойдут поесть и будут ждать ее и Йоргана тут же. Чувствуя себя золушкой, Нина Андреевна приняла любезность господина Нильсона и вскоре оказалась в небольшом ресторане, в ближайшем кратуше-переулке с очень приятной атмосферой, малым количеством посетителей, если не пустым, быстрым обслуживанием и вкусной кухней. Создавалось впечатление, что мэр здесь частый гость, и его ждали. Снова стало неловко за свой внешний вид, но Нина решила сделать хорошую мину при плохой игре и держаться максимально аристократично, то есть морды кирпичом нам все нипочем. Насколько ее поведение соответствовало местному этикету, Розанова старалась не думать. Они сидели друг напротив друга за квадратным основательным столом, покрытым льняной скатертью на таких же массивных стульях с подлокотниками и высокой спинкой темного дерева, чуть в стороне от окна, однако света из него было достаточно, чтобы, не напрягаясь, рассматривать и поданные кушанье, и собеседника. Столы в других частях зала освещались при необходимости свечами в трехрожковых канделябрах и несколькими потолочными люстрами, висевшими на толстых веревках тут и там. Поданная свиная отбивная с отварной морковью, горошком и кислой капустой, интересный гарнир, была полита каким-то сладковатым соусом. Но это сочетание ничуть не портило вкус мяса. Нина старательно нарезала ножом отбивную, повторяя действия мужчины, аккуратно подносила кусочки ко рту четырехзубой вилкой. Отметилась как-то само собой и нервничала, принимая тосты мэра за короля, здоровье и себя саму. Красное вино, как и вино вообще, она не любила, предпочитая водку или коньяк. Немного выпил и хорошо поел, а от вина голова болит. Но здесь выбора не было, поэтому попаданка пила и пинела. Румянец смущения при встрече с желанным мужчиной Сменился на краску легкого алкогольного возбуждения. В голове зашумело, язык оказался быстрее разума, и Нина заговорила. «Благодарю вас, уважаемый мэр. За прекрасный обед право не стоило. Если честно, я собиралась зайти к вам и поговорить, но так устала». Нина улыбнулась, мол, я вся такая внезапная, непредсказуемая такая. Стрельнула в барона глазами и продолжила. «Теперь же я рада, что могу задать вам несколько вопросов». Мужчина вытер губы салфеткой, откинулся на спинку стула и ответил. «Это желание взаимно, виконтесса. так что прошу, что вас интересует». Нина поерзала на стуле, чуть не положив при этом локти на стол, вовремя опомнилась и опустила руки на колени. Мужчина смотрел серьезно, но у Розановой было чувство, что он с трудом сдерживает смех. Она его явно забавляла. «Что со мной? Чего это меня так развезло с бокала? Ай, не могу! Он такой красивый, а голос!» Вот так бы и любовалась. Нина с трудом оторвалась от лика айдола в годах и мысленно дала себе пощечину – «Приди в себя, идиотка, не позорься. Не хватало с люнями скатерть закапать. Спроси о налоге, не упусти возможность». По дороге в город я заметила большое количество телег и повозок. Пришло время платить налоги. Эти два факта связаны между собой? Мой староста говорил, что раньше представители короны объезжали деревни, скупали у крестьян урожай, переводили его в монеты и засчитывали таким образом налог в казну. Судя по тому, что я видела сегодня, селяне сами везут собранное в город, значит, они либо собираются передать зерно и прочее представителям короны, то есть вам, или продать каким-то закупщикам. Я не ошибаюсь? Мэр согласно кивнул. Вы правы, миледи. В связи с продажей королевских земель частным лицам Казна устранилась от процедуры сбора налогов, переложив эту миссию на власти, на местах, то есть на меня. Увы, при этом численность работников мэрии осталась прежней, что не позволяет сочетать повседневную работу с разъездами служащих по деревням, как вы понимаете. Вот я и решил, что следует проводить все действия в городе, разослав курьером уведомления по поместьям. Но... «Почему вы не сообщили об этом?» «Мне?» — возмутилась Нина. «Я собирался навестить вас лично, буквально на днях. Я упоминал, что владею садьбой недалеко от ваших земель. Сейчас там живут мои дети. Вот я и хотел совместить посещение родных с визитом к вам». Нина помолчала, осмысливая сказанное «Ну, допустим». — Ну, то есть принимаю. — Дети? У него есть дети? — Спросите или не соваться. Наверное, все же стоит поинтересоваться ради приличия. — Простите, барон, я была не сдержана. Благодарю за разъяснение. Надеюсь, вы расскажете мне подробнее о том, что мне делать дальше. — Кстати, ваши дети в порядке? — пробормотала Нина. — Да. С ними все хорошо, им нравится жить на острове. Я довольно часто посещаю их, расстояние небольшое для конной прогулки. Сын — Ханс. Ему тринадцать, мечтает о море, желая пойти по моим стопам. А дочь — Элис. Пока играет в куклы, ей всего четыре. Их мать умерла в прошлом году, поэтому я и принял предложение короля занять пост мэра на фолькстаре. И место спокойное и отродни подальше». Кристиан говорил спокойно, как о чем-то обыденным, и у попаданки создалось впечатление, что по супруге он не убивался. Да, интересненько. Не было любви, но о детях он говорил с теплотой. И упоминания родни не ладят, что-то не туда меня несет, встряхнулась Нина и всем видом показала, что ждет продолжение. К вопросу о налогах. Казна установила его размер на уровне прошлого года, как и цену. В порту же стоит корабль прибыли представители земельного министерства, вместе с которыми работники ратуши начнут с завтрашнего дня принимать, завешивать, обсчитывать и учитывать сданные продукты как налог. Ожидается, что все мероприятия продлятся неделю, так что вы успеете. Я особо прослежу. Нина моргнула, что поняла. Барон продолжил. «Относительно будущего. Как я и предполагал, со следующего года налог на земли будет установлен из расчета один далер за двадцать акров, независимо от качества почв и их использования владельцами». Мэр уставился на собеседницу, проверяя ее реакцию. «Понимаю, но...» Нина снова поерзала на стуле. Каковы при этом условия для ведения хозяйственной деятельности? Казна будет продолжать скупать зерно и все остальное? Или мне, например, будет позволено распорядиться выращенным по своему усмотрению? не удалось преодолеть опьянение, этому способствовала чашка приличного чая, незаметно принесенная официантом, которую виконтеса выхлебала, не задумываясь, осознав сделанное уже по факту, и вернуть привычное здравомыслие. «А что бы вы предпочли, ваша милость?» Задал с улыбкой провокационный вопрос барон. «Мне хотелось бы услышать ваше мнение. Король переложил на меня решение данного вопроса. Я нахожусь в поиске вариантов, но пока не уверен, как поступить. Видите ли, в течение долгого времени Фалькстар не рассматривался короной как источник дохода». «Ну да, парк развлечений», — пробормотала Нина, спохватилась и бросила испуганный взгляд на мужчину. «Ой, простите, я вас перебила?» «Ничего, леди Флетчер, наоборот, я ожидала от вас подобной реакции. И вы меня не разочаровали. Да, охотничье угодья — основное предназначение острова, выращенное крестьянами, всего лишь дополнение. Однако проблема вот в чем: с Сданные продукты раньше вывозились в столицу, в королевские кладовые. Под это фрахтовались суда». Всё оплачивала казна. Со следующего года кабинет министров предпочёл бы звонкую монету, чтобы покупать для нужд двора более качественное зерно в других местах или у материковых купцов. Барон повертел недопитый бокал, задумавшись, а Нину подмывала продолжить беседу. Только она хотела открыть рот, у двери раздался довольно громкий голос, призывающий официанта — и в ресторацию ввалились несколько молодых мужчин. Они окинули взглядами сидящую близ окна пару, скривились и прошли к дальнему столу, явно намереваясь отобедать. Нина смутилась. Это ее вид вызвал негатив новых посетителей определенно. «Викантесса, а не продолжит ли нам разговор в моем кабинете в ратуше? Там тихо, нам не помешают, да и время уже. Меня начнут искать». — рассмеялся мэр. Нина была благодарна мужчине. Не хотелось стать объектом насмешек подвыпивших клиентов, а дело к тому шло. «С удовольствием приму ваше приглашение, господин барон». Нина встала и пошла на выход, стараясь покинуть ресторан как можно скорее. Кристиан подозвал официанта для расчета и нагнал ее уже на улице. Шепотки за спиной Нина слышала — Но решила не обращать внимания, чтобы не портить себе настроение. Ее тут не знаю, Тамер справится, наверное.